Глава четвертая. Сьюис готовилась к атаке, готовилась тщательно, зная абсолютно точно, что флоты председателя Свелла ждут ее нападения. Вспомнилась старая поговорка людей. «Ожидание смерти хуже самой смерти». Теперь она поняла скрытый смысл афоризма и решила поступить соответственно. Она ждала, понимая, что в звездной системе Дакус тоже ждут. Только она готовилась к атаке спокойно, а Свелл нервничал, не зная ее планов. Пусть ему известны координаты базирования ее флотов, атаковать он вряд ли решится. Подержу-ка я его в напряжении и нанесу удар не всеми флотами, а только частью. Удар, уход в портал. Буду раздражать такими наскоками. Интересно, что он предпримет. Попробует нанести ответный удар. Пожалуй. Зачем мне рисковать всем флотом? Оптимально найти другую точку базирования для флотов, другую цивилизацию, например. Она бросила взгляд на звездную карту сектора, и остановила его на звездной системе Окша. Пожалуй, подойдет, и время для ухода подходящее. Приняв решение, пригласила к себе двух командующих флотами, те незамедлительно прибыли и остановились, по традиции дожидаясь, пока Верховная обратит на них внимание. Эту традицию Сьюис не стала ломать. Наконец, она соизволила обратить на них внимание, активировала звездную карту и приступила к постановке задачи. Командующие слушали внимательно. Сьюис разделила флоты на первый, которым командовал Толс, и второй с командующим Шимом. Командующий Толс приказываю атаковать планетарную систему Дакус по вектору движения, проще говоря, в лоб. Выходите из порталов, делаете залп установками последний вздох, следом обычным оружием и сразу уходите в портал. Перемещаетесь и наносите удар во фланг. Снова уходите. Следующий удар в тыл флотом Союза. после чего возвращаетесь. Командующий вторым флотом Шим приказываю атаковать с тыла. Тактика такая же, как и первого флота. Потом левый фланг и в лоб. После чего также возвращаетесь. Ваша задача – деморализовать врага и запутать. О битве до последнего корабля речи не идет. Жду обратно в целости и сохранности с выполненной боевой задачей. Если есть вопросы, задавайте. «Задача настолько проста, что вопросов не было». Заверили Верховную, что все поняли, и отправились к своим флотам готовиться к рейду. Через несколько часов они стартовали и скрылись в порталах. «Посмотрим, что вы на это ответите». подумала Юис и поинтересовалась, нет ли вестей от Лон. Получив отрицательный ответ, задумалась. «По расчетам Лон должна уже провести операцию». Так и вышло. Вскоре Лон связалась с ней и доложила, что все задачи операции выполнены. Отлично, он, просто отлично. Планета-лагуна наша. Да, я уже отправила экипажа на планету подзаряжаться. Молодец. Проверь, действительно ли планета обладает чудодейственным излучением. Находись в системе Марион и жди указаний. Новость обрадовала и воодушевила. Не все так плохо. Есть и светлые пятна в борьбе с Кипдиго и Союзом. Немешка занялась перебазированием флота в звездную систему Окша. Дел было много, но через неделю совсем управилась и сама стартовала вслед за флотами. На новом месте обосновались быстро, местная цивилизация давно находилась под контролем Джао, находящихся в аквариумах. Сьюис взглянула на них по-другому – красивые и совершенно беспомощные медузы. Тем не менее, мы смогли выжить и руководить целыми звездными секторами, а теперь, приобретя тела и переместив в них разум, становимся всесильными. Нужно только уничтожить союз Кипдига. Скипдигал он уже решила, но, как всегда, мягко. Не уничтожила местных кипдига, а интегрировала в социальную сферу свои экипажи. «Это ошибка. Позже они все равно восстанут. Ничего. Скоро займусь этим вопросом сама и все исправлю». Такие позитивные мысли нарушил оператор связи, доложивший, что пришел информационный пакет от избранного Олиса. Сьюис тут же активировала информацию и с первого раза отказалась верить в то, что там было. и с первого раза отказалась верить в то, что там было. «Лон меня предала? Но как? Я просканировала ее. Абсолютная преданность исследования моим приказам была ее сутью. Как такое произошло?» Ответ один. «У нее есть соответствующая технология». Конечно, такой ощутимый удар нельзя оставлять без ответа. Хорошо, что я с ней послала Олиса. Он оказался куда более преданным, чем она. Однако доклад «Лон» иной, она намеренно ввела меня в заблуждение, подталкивая к атаке на Межгалактический Союз. Или Олис начал свою игру. Ситуация запутанная, все происходящее больше похоже на общий стратегический план Кипдига и Союза. Если я по какой-то причине не атакую, то у них должен быть запасной план. Какой? Пожалуй, он на виду. Подставить звездную систему Марион для атаки — и заманить меня в ловушку. Ну что же, сыграем партию в стратегическое планирование. Посмотрим, кто из нас умнее. Я сделаю тактическую паузу, посмотрю, чем вы ответите. Заодно дождусь возвращения избранного Олиса. Нужно отметить, что история очень странная. Необходимо еще раз все перепроверить. Информация вывела ее из себя. Потеря такого количества флотов — довольно болезненный удар. Еще более болезненный – предательство. Но это не конец, а начало борьбы. Теперь я не буду нападать открыто, а выберу другую тактику. Посмотрим, что вы на это ответите. Я затаюсь лет на 20, нужно залечить раны и пополнить флоты новыми кораблями». Решив, отправила за улицем корабль, он прыгнул в систему «Ченис», но там уже никого нет. Олис вышел и обнаружил совершенно пустую систему, испугался, подумал, что навигатор ошибся. Поступил входящий сигнал связи. Капитан корабля, который дрейфовал в этой системе, передал приказ Верховной следовать в звездную систему Окша. Как только накопители энергии подзарядились, сразу открыл портал и ушел в прыжок. Олис находился в некоторой растерянности. Признаться, он думал, что Верховная начала атаку на миры Межгалактического Союза. Такой шаг был бы логичен. Он даже представить себе не мог, что она поменяла дислокацию и стратегию своей цивилизации. Как только вышел из портала в системе Окша, все стало понятно. Верховная никого не атаковала. Она переместила сюда все свои флоты. Он тут же связался с ней и доложил о прибытии. Жду на флагмане с докладом. Суровый тон ничего хорошего не предвещал. Так и получилось. Он докладывал, она часто прерывала его вопросами, на которые он давал исчерпывающие ответы. Олес, может, тебя послала Лон, чтобы ты шпионил за мной и докладывал ей? Олес понял, что его жизнь повисла на волоске. От того, что он ответит, зависит все, и его жизнь тоже. Вы прозорливы, Верховная, и вольны поступать, как сочтете нужным. Я готов к сканированию сознания на любом уровне. Вы избранный. Теперь этот прием не панацея. Лон я тоже сканировала не раз. Абсолютная преданность. А она взяла... и предала. Что из этого следует? Вопрос риторический. Повис в паузе молчания, которое Олис не нарушал. А следует только одно, что есть технологии, позволяющие обойти сканирование. Готов доказать свою преданность любым другим способом? Докажешь, конечно. Я тебе такую возможность предоставлю. А сейчас много работы. Включайся. Улис включился. Главное, что Верховная постоянно держала его в поле своего зрения. Он ревностно выполнял все ее поручения, постепенно она его приблизила, и он действительно стал правой рукой Верховной. Рукой, которую Верховная могла потерять в любое время и особо не заметить. После предательства Лон она сильно изменилась. Часто вспоминала Талиса, считая, что он делал все правильно. «И даже я его предала, когда обманула с ударом по флотам преследователей». Сама скрылась на планете Лот, и вот теперь руковожу всей цивилизацией, избавилась от избранных, раскрыла заговор, породила черную дыру, потеряла лон. Получается, что ничего хорошего я не сделала, одни неудачи. Нет, есть главная удача. Я вывела Джао из темноты подводной стихии на свет и подняла в космос. Джао стали космической цивилизацией, я сделала все правильно и живу не зря». Вот как она себя уговаривала, когда становилось совсем плохо. Время шло, и дело продвигалось. Теперь она ожидала доклада командующих, которых послала в боевой рейд. Толс провел совещание со своими командующими эскадрами, доложил Верховной о готовности флота к старту. Она разрешила, и огромная масса кораблей, синхронно отрабатывая маневровыми секциями, легла на курс. Как только навигатор доложил, что флот лег на курс, Толс скомандовал старт. Флот быстро набрал крейсерскую скорость и ушел в порталы. Атака на Дакус началась. В портале предстояло находиться неделю, поэтому Толс занялся тактикой предстоящего боя, хотя понимал, все команды уже отданы. От него, по большому счету, уже ничего не зависит. Сразу после выхода в обычный космос корабли дадут залп. Залп мы дадим только в том случае, если будут цели, а если не будет. Предположим, мы вышли в открытый космос, а он пулст. Что делать? Искать цели или уходить в портал и лететь по следующим координатам для удара во фланг? В конце концов запутался и принял решение обозначить атаку в любом случае, а уж потом уходить. В имитации атаки заключался весь смысл операции. Неделя пролетела в раздумьях и учениях экипажа, чтобы не скучали. Скоро выход в обычный космос, и напряжение постепенно росло. Напряжение не в человеческом понимании, а в готовности выполнить поставленную задачу в любом случае. А вот если в задачу начинают вплетаться другие неизвестные, может наступить зависание искусственного разума. У измененных особенно, потому как их подводная психология и сознание оперировали иными понятиями и иной размеренностью жизненного цикла. Да, они получались умнее после трансформации, но атовизм тормозил их деятельность в экстремальной или непонятной ситуации. Пошел импульс пространственно-временной установки, портал открылся, выпуская флагман в обычный космос. Но мгновенно атаковать он не мог. Нужно полностью выйти из портала. Если начать стрелять сразу, появлялась большая вероятность спонтанного схлопывания портала. Соответственно, с той частью корабля, которая еще не вышла. И даже если вышла, ее поражал энергетический выброс нестандартного закрытия. Портал как бы мстил за плохое с ним обращение. Толс работал в режиме многозадачности, разделившись на тысячу «я», которые незримо присутствовали на каждом корабле, параллельно обрабатывая информацию, получаемую от внешних датчиков, и даже виртуальную руку на сенсорах пусков боевых систем. Случилось худшее из того, что анализировал Толс. Поблизости нет флотов «Союза». Возникла дилемма, о которой он думал ранее – уходить в портал в соответствии с планом операции или найти цель – сработал алгоритм приоритета приказа Верховной. «Командующим! Открываем порталы и уходим ко второй ударной точке. Задача прежняя. По выходу сразу вступаем в бой». Приказ выполнили, и вскоре космос осветился множеством открывающихся порталов, которые проглатывали корабли и закрывались. Через некоторое время ничего не напоминало о флотилии, которая только что готовилась нанести смертельный удар. Звезды беспечно сияли в черноте пространства, безучастно наблюдая за событиями. Второй флот под командованием Шима ушел в портал по своим координатам. Шим никаких неудобств не испытывал, приказ понятен, и он готовился выполнить его буквально. Время в портале проводил за виртуальным тренажером, строя вероятностные модели боя, а экипаж жил по распорядку. Выход прошел безупречно, правда флотов поблизости не наблюдалось. Лишь две эскадры удалось засечь на максимуме дистанции. Шим не раздумывая кинулся в погоню, мощный флот сманеврировал и лег на боевой курс, на максимальной скорости устремился в атаку. В начале эскадры словно не замечали флота вторжения, но заметив чуть помедлили, видимо от растерянности, и легли на курс вглубь звездной системы. Стрелять из установок «Последний вздох» бессмысленно, слишком далеко. Но приказ предписывал выйти, сделать залп и сразу уйти по координатам следующего удара. Шим понимал, погоня займет много времени, поэтому принял решение, в соответствии с приказом, отстреляться ракетами и торпедами вслед убегающей эскадре. Отстрелявшись, флот открыл порталы и скрылся в них. Шим уже готовился к схватке по вторым координатам. Оба флота ушли для нанесения фланговых ударов. Командующий Шим приказ выполнил и теперь с уверенностью шел в атаку по вторым координатам. Главное – нанести удар и сразу уйти. Этот момент он четко соблюдал и выполнял в точности. На этот раз прыжок был короткий, из портала флот вышел в боевой готовности и сразу обнаружил противника, который встречал их на дальней дистанции. Вариантов нет, только торпедно-ракетная атака. Шим повторил первый маневр и сразу после залпа опять ушел в портал, готовясь атаковать по новым координатам. Его не заботил результат залпа, он выполнил задачу, вышел, атаковал и сразу ушел в порталы. Пока план работал, видимо, флот Межгалактического Союза не мог понять и разгадать новую тактику. Толст также вышел по вторым координатам, космическое пространство встретило его множеством засветок кораблей врага, думать некогда, сразу дал залп из всего, что имелось, не ожидая реакции противника и результатов залпа, ушел в портал, чтобы ударить по новым координатам. На этот раз Толса встретил девственно чистый космос. Флот в полной боевой готовности, карусель, которую они устроили в звездной системе, не укладывалась ни в одну логическую схему. Он бросил взгляд на свой флот и проверил численность. Сотни кораблей не хватало. Значит, их поразили установками. Последний вздох. Боеголовки не успевали подлететь, подлетное время недостаточное для поражения. Тем не менее, этот бой можно считать настоящим, и он его выиграл. Торопиться не стал, вместе с командующим Шимом они нанесли четыре удара, осталось еще по одному и домой. Нужно приготовиться, с флотом союза шутки плохи. Бьются они хорошо. Он окинул взглядом космическое пространство и отдал приказ стартовать по координатам номер три. Старт прошел стандартно, в портале находились недолго и вышли точно в расчетное время, где их сразу атаковали всеми видами оружия. Толс не растерялся, вступил в бой с ходу. Он нес потери и сам наносил удары, отстрелявшись и прорвав оборону, ушел в порталы с остатками своего флота, направляясь домой. Толсу повезло, он остался жив и привел с собой часть флота. Что касается Шима, Тому повезло еще больше. Он вышел в космос, и его встретило чистое пространство. Везение, иначе не назовешь. Выполнив задачу, отдал приказ стартовать в свою звездную систему. Испытывать судьбу не хотелось, а так и так удалось. Прибыли в конечную точку почти вместе с Толсом, только тот с остатками флота, а Шим в полном составе. В системе чисто, но операторы быстро получили новые координаты прыжка от верховной, и они отправились на новое место дислоцирования Верховной. По прибытии мешкой доложили Верховной о выполнении приказа. Та высокопарно поздравила с выполнением боевой задачи и отправила пополнять боезапас и готовиться к новым рейдам. Как такое может быть? Два флота должны были нанести удары и погибнуть в битве. Вместо этого они вернулись слегка потрепанными. Странно, какую игру затеял председатель Свел. Скорее всего, хочет, чтобы я двинула все свои силы на Межгалактический Союз, так как имеет большое желание перемолоть мои флоты. Если так, то атакующих должно быть как минимум один к трем. Пожалуй, такую возможность я ему не предоставлю. Буду атаковать только в случае полной уверенности в победе. Сейчас такая уверенность отсутствует напрочь. Стратегическая инициатива перешла к флотам Межгалактического Союза, и они скоро начнут искать меня. Нужно уходить дальше, вглубь Вселенной, чтобы замести все следы. Но я вернусь. Обязательно вернусь.